Глава третья Через несколько дней, когда Игнат, казалось, окончательно пошел на поправку, у него вдруг начался жар. С самого утра Игнат почувствовал недомогание. Страшно болела голова, и спина оказалась распухшей и тугой, как начиненная к празднику утка. Марьяна осмотрела его и на этот раз смолчать не могла. «Абсцесс», — кратко описала она ситуацию и добавила. «Этого и боялась». Ее глаза влажно блеснули, но девушка не заплакала. Вместо этого напоила Игната отваром и привычно перевязала раны. «Ничего, выдержу», — наигранно улыбнулся парень и погладил Марьяну по ладони, хотя сердце заныло от плохого предчувствия. «Заражение крови!» Вот чего опасались все. «Будет воля Господа. Скоро оттепель придет», — сказал Витольд. «А там можно и до людей добраться». «Сами же говорили, далеко до города», — напомнила Марьяна. «Что верно, то верно. Ближайшая деревушка — это ваша солонь». Марьяна бросила на Игната встревоженный взгляд. Тот насупился, покачал головой. Нет. Туда нам ход заказан. От Солонской станции можно до города добраться. Но на это еще время уйдет, — с горечью произнесла Марьяна. Она украдкой потерла покрасневшие уголки глаз. Привычным жестом откинула за спину косу. Все понимали. Снежные буря на время поймала их в капкан. Отрезала от остального мира. «Вот что, ребятки!» сказал Витольд, и Гулко хлопнул себя по коленям. «Выход я вижу только один. Помнишь, Игнат, я тебе о ведьме рассказывал?» Марьяна скептически хмыкнула, и Витольд поднял широкую ладонь. «Погоди, будет еще время посмеяться. Так вот, выбора у вас нет. Или к мучителям вашим возвращаться, или к знахарке ехать». «Да чем она лечить-то будет?» — всплеснула руками Марьяна. «Лягушачьим отваром?» «Может, и отваром?» — не стал спорить Витольд. «Результат бы лишь был. Меня она быстро на ноги поставила. Да и скольких еще до меня?» «Моя бабушка тоже знающая была», — сипло подтвердил Игнат. «Всегда людям помогала. До того, пока... пока не умерла». — хотел сказать он. Но на самом деле в голове крутилось совсем другое. До того, пока не отдала звонку на растерзание Нави. Поэтому Игнат не окончил фразу и отвел глаза. Марьяна истолковала это по-своему. Ласково погладила его по заросшей щеке. — Все будет хорошо, Игнаш. Все сделаю, чтобы тебя на ноги поднять. И обернулась к Витольду. Где, говорите, эта знахарка живет? Охотник развернул потрепанную карту, сплошь усеянную чернильными пометками. Вот здесь весь мой маршрут указан. Тут я последний раз заправился, тут бивак разбил, здесь на меня волки и напали. Он ткнул карандашом в карту, и Игнат приподнялся на локтях, стараясь не обращать внимания на простреливающую боль. «А почему такой крюк?» — поинтересовался он. На бумаге линии с прямой превращалась в петлю, огибая невидимую на карте, но явно существующую преграду. «Не проехать по прямой», — пояснил Витольд. «Валежник там. В некоторых местах чуть ли не на полторы сажения поднимается». Внутри у Игната похолодело, словно стужа подобралась к самому сердцу. «Уж не тот ли это бурелом, что от жужинского бучила начинается?» — спросил он. «Верно, и к болотам он и подступает», — подтвердил Витольд. «И должен сказать, длинный же этот бурелом на добрые мили тянется. Я многое повидал, а такого дива еще ни в жизни не встречал». «Не знаешь, откуда взялся?» «Это вещая птица», — подумала Сигнату. Птица с человечьей головой летела с востока, махнула крылом, и потекла по земле вода живая. А вслух сказал, «Не знаю». Витольд вздохнул. то и оно. Поневоле задумаешься, что руками человека сделано. Вот, взгляни». Он поднял карту повыше, чтобы Игнату Стопчина было лучше видно. Марьяна тоже с любопытством вытянула шею. С одной стороны бурелом, как крепостная стена тянется, с другой болото подступают. Вот и получается, что ваша солонь до да малой топи доживится, да и еще несколько деревенек будто в чаше лежат, от мира отрезаны. И подступиться к вам можно либо по железной дороге, «Либо с воздуха!» Он ухмыльнулся и развел руками, будто извиняясь. Вот, мол, какая ерунда в голову приходит. «Так вот, мы сейчас совсем недалеко от того места, где бурелом обогнуть можно, а за ним дорога проложена, равнехонько идет. Так если по ней дальше ехать, а потом в тайгу углубиться и по компасу на север идти, то до знахарки недалеко будет». «Из-за меня это все!» — прошептала Марьяна, и на этот раз не смогла сдержать слез. «Прости!» «И ты меня прости!» — подумал Игнат. «Ведь не тебя, вернее, не только тебя, бросился я тогда спасать, а совесть свою! Не было мне покоя из-за вины перед звонкой!» Ближе к вечеру внутренний пожар на время, оставивший Игната, Возродился с новой силой. Балансируя на зыбкой грани реальности и бреда, парень видел то склонившееся над ним встревоженное лицо Марьяны, то зыбкие бесформенные тени, вырастающие возле изголовья. И по тайге прокатывался мертвящий хохот, а с еловых лап опадали снежные подушки. Земля отзывалась дрожью, подбрасывала измучено тело Игната. — Найди воду, — бормотал он в бреду, — а мы, так и быть, вернем. — Что ты, Игнатушка, тебе пить надо? Кто-то гладил его по щекам. В голосе слышалась тревога. Он открыл глаза. Влажная салфетка обтерла его губы, щеки, лоб. Игнат вздохнул, закашлялся. Тело мотнуло в сторону, и он ухватился за сидящую рядом Марьяну. «Они обещали!» — прохрипел Игнат. «Только я знаю, что мертвых не вернуть!» «Какие там мертвые! О живых думать надо!» — отозвался из-за руля Витольд. Машина тряхнула на ухабах. Цепляясь за Марьяну, Игнат приподнялся на сиденье. «Едем, что ли?» — спросил он. «Едем, едем!» — басовито пророкотал Витольд. «Ты как, продержишься?» «Продержусь!» Игнат попробовал распрямиться. Спину обожгло накатившей болью. Он закусил губу, стараясь удержаться в поминутно трясущейся и прыгающей на ухабах кабине. Искосо глянул в окно. Из-под гусениц вездехода взметало снежные вихри но сквозь белую пелену Игнат увидел тянущийся по обочине бурелом. Он был сложен не из бревен даже, из целых деревьев, и у основании можно было разглядеть сосны толщиной чуть ли не в три обхвата. Чем выше, тем тоньше и моложе становились сосны, а на самом верху торчал острый чистокол обломанных сучьев. Бурелом был не одинаковой высоты, кое-где обветшал и просел, а в некоторых местах и вовсе зияли прорехи. Но, увидев его воочию, Игнат ни на миг не усомнился. Это действительно было творение рук человеческих. Давным-давно, возможно, еще до войны, кто-то выложил эти крепостные стены, отгородив Игнатов мир от чего-то неведомого и страшного. И в памяти тотчас всплыли все слышанные раньше легенды о болотных чудовищах, о порошах мхом, лесных людях и о многом-многом другом не дошли чистильщики до бурелома. Сразу вспомнились слова деда Ермолки. Даже до бучила не дошли. Не от того ли, что дальше им ход заказан был? И не оттуда ли приходила навь? Игнат инстинктивно сжал Марьянину руку, и девушка спросила взволнованно. «Худа, — Худо, Игнат! Он неопределенно мотнул головой. — Эх, ребятки, держитесь крепче! — подал голос Витольд. — Сейчас с дороги свернем! Вездеход качнула, подбросила на очередном ухабе. Мелькнули и пропали в окне стены рукотворного бурелома. Машина нырнула в густой ельник и ветки принялись наотмашь хлистать по крыше и стеклам. «Поторопился немного», — в сердцах произнес Витольд. «Раньше времени свернул, что ли? Ну да ничего, сейчас на колею выйдем». Двигатель взревел, гусеницы давили хрустящие сучья и вывороченный бурей молодняк. Игнат повалился на Мариану, та ухватила из-за него — и обоих мотала из стороны в сторону, как горошины в кипящем бульоне. Вездеход прямо перевалил через овраг. Потом напоролся на особенно толстый и острый сук, и что-то с мучительным треском лопнуло под днищем. Ребят подбросило, Игнат больно стукнулся макушкой о потолок. Потом падая ударился спиной о край сиденья. Ему показалось, что внутри разорвалась небольшая бомба. Ударная волна прокатилась по всему организму. Болевые осколки вонзились в легкие, и на какое-то время Игнат перестал дышать. Затем темная пелена перед глазами стала опадать. Голова начала проясняться, но щеки почему-то горели. Разлепив ресницы, Игнат обнаружил, что эта Марьяна натирает его лицо снегом. Что это было? Слова с трудом вышли из пересохшего горла. Игнат несколько раз глотнул, потом попытался сесть и обнаружил, что сидит в сугробе. Вокруг, насколько хватало глаз, выселись кряжестые ели, и на какое-то мгновение Игнату показалось, что не было ни зимовки, ни отзывчивого браконьера, а все это время он провел в забытии, и стоит только оглянуться, он увидит неподвижные серые фигуры и егеря, сжимающего в руке окровавленный нож. Поэтому Игнат обернулся, стараясь не обращать внимания на вновь вспыхнувшую в спине боль, но увидел только поднятый на дыбы вездеход. Витольд, проваливаясь в сугробы и, пересыпая вздохи ругательствами, Тащил конец троса к дереву. Ты как, Игнаша? спросила Майяна и шмыгнула носом. Терпимо! Он попробовал улыбнуться. Вот незадача! Сколько бед на наши головы свалилось? Неужто на сук так неудачно напоролись? Марьяна в сердцах ударила ладонью по снегу и, кажется, готова была разреветься. Как бы не так подал голос Витольд. Он обернул трос вокруг стола, замыкая петлю, и теперь бежал обратно к вездеходу, чтобы остановить размотку лебедки. «Я и не по такому бездорожью продирался, чтобы вдруг на каком-то паршивом сучке на брюхо лечь!» сплюнул он. «Говорил же, места тут проклятые! На противотанковую надолбу мы напоролись!» «Да и кроме этого сюрпризов хватает. Сами глядите!» Он швырнул Игнату под ноги перекрученный моток проволоки. Торчащие во все стороны шипы заржавели, но все еще выглядели угрожающе. «Проволочные заграждения!» — ухмыльнулся Витольд. И глаза из-под нависших бровей сверкнули мрачно и зло. «На колее их нет. Дорога уже изъезженная». А вот в стране остались. А чуть дальше, к врагу, противотанковые надолбы попадаются. «Что скажете?» Марьяна облизала губы и произнесла каким-то охрипшим, испуганным голосом. «Здесь шли бои». Игнат подумал, что проволочные сети и надолбы могли остаться со времен войны. «Если здесь действительно шла битва, немудрено», что вся местность перерыта оврагами, которые в далеком прошлом были ничем иным, как траншеями и окопами. Тогда и назначение рукотворного бурелома сразу становилось понятным. Но если так, почему военные не стали зачищать эту местность? Сколько еще сюрпризов таится здесь? Может, лежат тут под слоем хвои и снега истлевшие кости солдат? Может, где-то в стороне от основной дороги остались минные поля или в очередном овраге запрятана капсула с бубонной чумой. Игнат огляделся снова. Ели куда более старые, чем доводилось видеть ему в родных лесах, сплетались в вышине могучими ветвями. Кора отливала медью. Не было ни ветерка, ни стрек вездесущих сорок. И тишину лишь изредка нарушал шорох осыпавшейся хвои или упавшей шишки. «Здесь прошла Навь», — понял он и опустил взгляд. Моток колючей проволоки ощелился шипами, как злобный металлический еж. Игната затрясло от омерзения. «Помоги мне встать», — попросил он девушку и оперся на ее плечо. Колени подгибались, — Но все же Игнат сумел доковылять до машины. Витоль тем временем включил лебедку на наматывание, и вездеход, скрежеща и постановая, пополз вперед. Этот резкий звук, потревоживший тишину леса, отозвался из чащих хрустом ломаемых веток. «Ну вот и все!» Витоль обтер снегом перепачканные руки. «Теперь аккуратнее надо!» «Слава Богу, мы на дороге уже!» Он ободряюще похлопал Марьяну по плечу и так криво улыбнулась в ответ. «Не собьемся снова-то!» Витольд покачал косматой головой. не Гляди-ка!» Он отошел в сторону, приставил над глазами ладонь. «Проси-ка! стал быть, дорога проложена!» Его слова оборвал новый хруст сминаемых веток, Этот звук был теперь куда ближе. Люди замерли, прислушались. — Это не ветер, — подумал Игнат. И его снова бросило в жар. — Давайте в машину, — сказал Витольд. И голос его прозвучал отрывисто. Он распахнул двери, подхватил спрятанные под сиденьями ружья. — Руки действуют? — спросил у парня. — Как учил, помнишь? — Помню. Так же коротко ответил Игнат обеими руками обхватив врученный ему двуствольный штуцер. Треск повторился. Теперь трещали не только сучья. Кто-то брел через чащу, подминая под себя молодую поросль и иссохшие покореженные стволы. В стороне упало вывороченное с корнями деревце. — В машину! В машину живо! — закричал Витольд. — Вы первые! — Залезай, Игнат! — в страхе прокричала Марьяна. «Сначала ты!» — уперся парень. Он крепче обхватил приклад, сдвинул брови, всем видом показывая, что и в болезни остается мужиком, защитником. Но скрыться в машине никто не успел. Дождем осыпалась хвоя. Качнулись и разошлись еловые лапы. И перед взглядом Игната наконец-то предстал тот кто вовсе не являлся человеком хозяин заповедной чащёбы лесное чудище яг морт